Глава 13 Якуб был счастлив, что все уже позади, ему остается последнее — проститься со Шкретой. Он медленно пошел от курортного здания к дому Маркса. Издали навстречу ему по широкой аллее шла пани-учительница, а за ней ребятишек 20 из детского сада. У пани-учительницы в руке был длинный красный шнур, и все дети, следовавшие за ней гуськом, держались за него. Дети шли медленно, и учительница, указывая на кусты и деревья, перечисляла их названия. Якуб остановился. Он плохо разбирался в естествознании и всякий раз забывал, что клён называется кленом, а граб грабом. Это липа, указала учительница на пожелтевшее раскидистое дерево. Якуб оглядел детей. Все они были в синих курточках и красных шапочках и выглядели родными братьями. Он присмотрелся к их лицам, и ему показалось, что не только одеждой, но и лицами они похожи друг на друга. По крайней мере, у семерых из них он обнаружил приметно большие носы и широкие губы. Они были похожи на доктора Шкрету. Он вспомнил носатого ребенка хозяев трактира. Неужто евгеническая мечта Шкреты была не только игрой фантазии? Неужто в этом крае вправду родятся дети великого отца Шкреты? Якубу стало смешно. Все эти дети выглядят одинаково, потому что все дети на свете похожи друг на друга. Но потом снова мелькнула мысль... «А что, если доктор Шкрета и вправду осуществляет свой удивительный проект? И почему не могут осуществляться удивительные проекты?» «А там что, дети?» «Берёза!» — ответил маленький Шкрета. «Да, это был вылитый Шкрета. У него был не только большой нос, но и очёчки, и носовой выговор, делающий речь друга Якуба столь трогательно смешной». «Молодец, Ульдржах», — сказала учительница. Якубу представилось, что через 10-20 лет эту страну будут населять тысячи шкрет. И вновь его охватило странное чувство, что он жил в своем отечестве и не знал, что в нем творится. Жил, как говорится, в эпицентре всех свершений. Переживал каждое актуальное событие, Вмешивался в политику, едва не лишился из-за нее жизни, и пусть потом был вышвырнут в никуда, все равно не переставал мучиться ее проблемами. Он всегда считал, что слушает сердце, стучащее в груди страны. Но кто знает, что он, собственно, слышал? Сердце ли это было? Не был ли это старый будильник, что отчитывал совершенно ложное время? Не являлись ли все эти политические схватки лишь блуждающими огоньками, призванными отвлечь его от того, что было действительно важным? Учительница повела детей дальше по широкой аллее парка, а Якуб чувствовал, как образ красивой женщины всё больше овладевает им. Воспоминание об этой красавице вновь и вновь рождало в нём неотвязный вопрос. «А что, если он жил...» совсем в ином мире, чем полагал. Что если он видел все в привратном свете? Что если красота значит больше, чем правда? И что если в самом деле ангел принес два дня назад Бертлифу Георгин? «А там что?» — услышал он голос учительницы. И маленький очкарик шкрет ответил. «Клен!»